нежданный бумагоморатель о книжных магазинах драконах письмах от фанатов сэндвичах орудиях труда злости и всем впрочем что составляет жизнь профессионального писателя развитие мысли. журнал 20/20 магазин /20 май 1989 года Немного писанины о писанине. Внимательные читатели заметят, что в это время мои мозги занимали мелкие боги. Это все довольно точное описание творческого процесса. Проснуться, позавтракать, включить текстовый редактор, попялиться в экран, еще немного попялиться в экран, продолжать пялиться в экран, прислушиваясь, не идет ли почтальон. Если хоть немного повезет, почты будет много, и утро можно будет провести за напряженной работой. Последний роман только что ушел к издателю. Делать совершенно нечего. Мир превратился в черную дыру. Прибывает почта. Одно письмо написано на листочке с Холли Хобби. Просьба о фотографии с автографом. Ладно, ладно, можно заняться исследованиями. Для следующего сюжета о плоском мире необходима информация о черепахах. Приходит смутная идея, что говорящая черепаха сыграет важную роль в книге. Не представляю, почему. Черепахи просто всплыли из подсознания Может быть, потому что мои собственные черепахи вышли из спячки и теперь пародируют Бертрана Рассела где-то в теплице. Найти книгу о черепахах в ящике в свободной комнате. Надо как можно скорее переделать книжные шкафы. Очень умно было сделать их в гараже, все подогнать, используя угольники и всякое такое. Покрыть двумя слоями лака, потом принести в дом, собрать на правильные штыри и клей, расставить сотни книг в идеальном порядке. Интересный научный эксперимент. Что же случится с деревом, которое провело несколько недель в холодном влажном гараже, если внезапно перенести его в теплую сухую комнату? В три часа утра обнаружилось, что все полки вдруг усохли на одну восьмую дюйма. Интересное примечание в книге о черепахах напоминает нам, что самая знаменитая черепаха в истории та, которая упала на голову знаменитому греческому философу, как бы ж его, очень знаменитый мужик, чтобы там не случилось у него с черепахой. Внезапно охватывает желание выяснить подробности этой истории, в том числе мысли черепахи по этому поводу. Почему-то кажется, что это Зенон. Но это точно не он. На то, чтобы выяснить, что это был Исхилл, уходит 20 минут. Не философ, а драматург. В его руках ранняя драма стала почти религией, превратилась в площадку для разрешения глубинных этических конфликтов, восхваляла великолепие языка и мысли, потом немного свиста и все ложатся спать. Из интереса прочитать про Зенона. А, -а, -а это тот, кто говорил, что с точки зрения логики невозможно догнать черепаху. Надо было сказать это Исхиллу. Теперь надо еще навести справки о молитвенных барабанах и, без всякой особой причины, об Уильяме Блейке. Ответить на звонок какой-то леди, которая интересуется, не к ли она попала. Вот, теперь точно пора приступать к работе. Пружина творчества сжата до отказа. Перейти к делу. Для начала сделать бэкап диска. Вот что хорошо в текстовых редакторах. В старые недобрые дни пишущих машинок, когда вдохновение тебя покидало, приходилось чинить карандаши и булавкой чистить букву «Е». Но текстовый редактор предоставляет бесконечные возможности повозиться с ним, писать макросы, подстраивать часы и прочее, и прочее. Хорошая честная работа. Сидение перед экраном и клавиатурой — само по себе работа. Тысячи офисов функционируют по этому принципу. Пялится в экран. Почему орел сбросил на писателя эту чертову штуку? Точно не для того, чтобы ее расколоть, хотя в книге так и написано. Орлы не идиоты. Греция вся покрыта скалами. Каким образом орел с ювелирной точностью попал в лысую голову Исхила? Как вообще произносится это имя? Орфоэпический словарь лежит в коробке на чердаке. Стремянка в гараже. Машин пора помыть. Обед. Отлично поработал утром, че уж тут. Вернулся к экрану. Пяльца в экран. Звонит еще одна дама, спрашивает, райли это. Номер мотеля по соседству явно отличается от нашего всего на одну цифру. Выдумать забавный ответ номер три. Пяльца в экран. «Может быть, это вовсе не вина Орла? Он просто делал свою работу, он выполнил столько миссий. Господи, тебя же могут выгнать из Орлиной авиации, если ты будешь слишком много думать о невинных философах, которым швыряешь черепах в голову». Головка 22. Нет. Пяльца в экран. Нет. Это совершенно точно была идея черепахи. Она точила зуб на автора. Наверное, он оскорбил черепах в своей последней пьесе. Какие-нибудь скористские шутки. Или он носил очки в черепаховой оправе. «Ублюдок, ты убил моего брата!» Она угнала орла. Вцепилась несчастной птицы в ноги, как черепаха на старом логотипе друзей Земли. Приглушенным голосом бурчала указание «Вектор 19, бип-бип-бип, Джеронимо!» Кольца в экран. Может быть, отчаявшаяся черепаха могла цепляться за другую часть орлиного тела? Посмотреть статью о биологии птиц в энциклопедии. Энциклопедия лежит в коробке на лестнице. Черт! Ужин. Пяльцы в экран. Вертеть идеи в голове. Черепахи, лысина, орлы. Хм, нет, вряд ли тело в пьесах. Кого еще черепаха может мгновенно не взлюбить? Полночь. Пяльцы в экран. Правая рука вдруг нажимает клавишу и открывает новый файл. Дышать очень медленно. Написать 1943 слова. Отправиться в постель. За весь день мы так и не собрались ее застелить.